Глава 8. Буров связался с Косовичем по рации и обещал помочь. Утром в деревню вошла колонна из десяти студибекеров и двух легковых машин. Майор юстиции Половцева вышла из машины и деловито осмотрелась. Косович сразу узнал её и с усмешкой подумал о том, что у Метькова губа не дура. Женщина видная, красивая, хоть и в возрасте. Ей ведь не-то сорока. Товарищ майор Косович вскинул руку к фуражке. Здравствуйте. Марина Валентиновна крепко поджала капитану руку. Показывайте свою находку. Со мной приехали эксперты и рота автоматчиков. На этом настоял ваш командир, майор Буров. Хотя я не понимаю, от кого нас так охранять. Мы же не военный объект. Идёмте. Косович показал рукой в сторону большого сарая. Автоматчики нужны не столько вам, сколько мне. Необходимо прочесать лес неподалёку. Там предположительно видели немецких диверсантов. Да, конечно. Распоряжайтесь. А мы займёмся своим делом. Командир роты, высокий молодцатый старший лейтенант с лихими усиками, уже спешил к Косовичу. Теперь нужно срочно придумать план операции. Митька, позвал Косович паренька, который давно крутился в нетерпении неподалёку. Рыжий, иди сюда. Через час машины вышли на опушку леса. Старший лейтенант Ванин приказал бойцам построиться. Косович развернул карту. Тут же радист пытался вызвать штаб корпуса и доложить, что поисковая группа вышла к месту развёртывания. Инструктаж проведён, автоматчики знают, что искать и как реагировать на различные ситуации. Командиру них толковый, и проводник Митька, перенёк не глупый. Сразу научился читать карту, сориентировался на местности. И указал три направления, которые следовало тщательно прочесать. Это самые густые места в лесу. В одном ещё и небольшой овражек, а в двух других бегут родники. Самое подходящее место диверсантам устроить базу. Однако начинать всё же придётся оттуда, где Власовцы видели следы. Ванин, твои готовы? Косович сделал знак рукой. Тогда пошли. Митька подошёл к капитану Тот обнял его за плечи, с улыбкой прижал к себе. «Ты, постреленок, не бегай. Мы как договаривались, ты от меня не на шаг». «Да я же только на шаг и отошел, товарищ капитан», засмеялся Митька, но Косович покачал головой и сказал строго. «Митя, в армии знаешь, как положено. Приказ командира – закон для подчиненного. Ты сейчас добровольно решил нам помочь, добровольно поступил в мое распоряжение. Значит, я теперь твой командир». и ты должен беспрекословно выполнять мои приказы. Ты пойми, что это за армия будет, если каждому надо по десять раз говорить, звать каждый раз и замечания делать. Армия должна воевать, армия выполняет боевую задачу, солдаты рискуют жизнью, и за все отвечает командир, он принимает решения. От его приказов и от исполнительности солдат зависит победа и то, какие потери понесет подразделение. Видишь, как все связано? Ну да. Задумался Митька. Я понимаю. Вот и отлично. Идёшь всё время рядом, слева от меня и на полшага сзади. Мой сектор наблюдения вперёд и справа, твой слева и назад. Ты меня прикрываешь во время операции. А как же я вас прикрывать буду? заулыбался Митя. Вы же мне оружие не дали. Так оно тебе и не нужно. Сейчас знаешь, что самое главное? Твоя наблюдательность. Враг может в любую минуту объявиться. Но важнее всего сейчас вовремя увидеть его следы. Когда Косович увидел, что за парнем увязался тризор, а бойцы со смехом затащили пса в кузов машины, капитан даже обрадовался. Собака это хорошо, она тоже может помочь, взять след. Как бы ей такую команду дать? Да и умеет ли она идти по следу? Дварняга необученная. Ладно, пусть будет дозором. Цепь прочесала массив с запада на восток. через самую удобную для устройства схрона чащу. Никаких следов, никаких признаков, что здесь кто-то прятался. Косович развернул на траве карту, подозвал старшего лейтенанта и Митьку. "Ну что, рыжий?" капитан потрепал мальчишку по ярким вихрам. "Ты говорил, что вот эта часть со врагом самая удобная, чтобы спрятаться?" "Да, прямо отсюда можно туда пойти", показал тот рукой. "Сначала будет молодой березняк, потом сплошной щебень". Там ничего не растёт, а потом начнутся сосны и песок. А дальше? Нет, дружок, покачал головой Косович. Мы такими открытыми местами не пойдём. Под соснами и на щебне следов всё равно не увидеть. Мы будем стараться двух зайцев убить. Смотри, Ванин, строишь своих людей и рысью на эту вот подковообразную опушку, туда, где полевая дорога к лесу близко подходит. Там разворачиваемся в цепь и идём на северо-запад. от дороги. Старший лейтенант понимающе кивнул. Правильно. Если они в лес входили или их кто на машине подвёз, сразу будет заметно. Через час быстрого марша рота вышла к нужному месту. Косович разрешил дать бойцам пятнадцатиминутную передышку, затем цепь вновь построилась на опушке леса, выверила интервалы и двинулась вперёд. Косович снова шёл в цепи, всё время поглядывая на Митьку, чтобы тот не отставал и не убегал вперёд. Лес может оказаться заминированным, и только опытные солдаты, предупреждённые об этом, могут заметить признаки смертельной опасности. Кризор, правда, никто не указал. Он носился среди солдат, убегал вперёд, что-то вынюхивал, потом опять возвращался к людям. Автоматчики посмеивались, глядя на пса, но бдительности не теряли. Кроме мин, можно было напороться и на огонь засевших в лесу диверсантов. Цеп, стой! Раздался голос Ванина: "Товарищ капитан, идите сюда". "Митька, за мной", скомандовал Косович и побежал вдоль цепи. Это были следы, хорошие, чётко отпечатавшиеся под листьями папоротника. Сами листья не поломаны, значит, кто-то прошёл вот здесь, самым краем и не углубляясь в заросли, ушёл левее. Эти мысли пронеслись в голове Косовича, как только он подошёл к месту находки. Ванин сидел на корточках, отведя в сторону широкие резные листья растения и осматривал почву вокруг. Два следа по самому краю поля папоротника, а дальше снова трава, не сохранившая следов. Первое же, что бросилось в глаза Косовичу, это поперечная трещина на подошве, еле заметная. Эх, ссюда бы этого Власовца, подумал капитан, но потом вспомнил как бывший лейтенант снял свой сапог и показал на подошве, как проходила трещина. Ну что, спросил Ванин. Они, отозвался Косович, обведя тонким прутиком трещину на оттиске, не прикасаясь к нему. Дождь прошёл. Пепла, если он курил, мы не найдём. Но мне кажется, этот человек стоял вон там, за деревом и чего-то ждал, а может, прислушивался, нет ли преследования. Потом ушёл к своим. «Слушайте!» — вдруг оживился старший лейтенант. «А если он не просто так сюда шагнул, а для того, чтобы окурок спрятать?» «Здесь под папоротником нет травы», — с сомнением покачал головой Косович. «Хотя там, где он стоял, нет мха, а здесь есть. Шагнул спрятать окурок, говоришь? Ну-ка, дай нож». Ванин вытащил из ножен финку и протянул капитану. Сович стал осторожно отгибать пласты мха под деревом и после четвёртого раза действительно нашёл окурок. Осторожно щепочкой извлёк раздавленный мунштук папиросы. Северная Пальмира. А ведь такие папиросы были в контейнере, который отправили для своих диверсантов немцы. Ну и что? Мало ли запасов, которые остались на захваченные фашистами территории. И у нас промышленность работает. Любой может купить. Тот же диверсант Если у него документы в порядке, мог зайти в любой магазин. Но этот сделал два шага в сторону, чтобы сунуть окурок под мох. Пошли дальше, заворачивая окурок в лист бумаги, приказал Косович. Дяденька. Ой, товарищ капитан, исправился Митька. А это что? Немецкий диверсант курил папиросу. Его окурок, да? Не знаю. Может и он. Кому ещё надо окурок прятать? Советский человек на своей земле таиться не будет. Он бы так бросил. Вот и думай, голова. Ещё через 15 минут цепь наткнулась на лесную дорогу. Неприметная колея петляла между деревьями и уходила на север, к опушке леса, как раз к тому району, который Косович планировал прочесать с третьего захода. Местами было хорошо видно, что трава здесь примята, а совсем скоро встретились поломанные молодые деревца и смятый кустарник. Вскоре Косович увидел черную М-ку, укрытую молодыми осинами с уже увядшими листьями. «Ванин! Самых опытных бойцов к машине! Пусть проверят, не заминировано ли! Там внутри, может быть, граната к ручке привязана!» «Сейчас разберемся!» — отозвался старший лейтенант и подозвал к себе четырех бойцов. Косович остановил цепь. «Теперь торопиться не стоит. Сначала осмотр машины, потом пойдем дальше». Он подозвал связиста с рацией и приказал вызвать штаб корпуса. Автоматчики быстро определили, что никаких мин и сюрпризов нет. Машина исправна, заправлена горючим, уровень масла в норме и воды в радиаторе достаточно. Такое ощущение, что машина подготовлена к поездке и спрятана до поры до времени. И даже номера на месте. Это была эмка генерала Максимова, которую он дал своему адъютанту для поездки в госпиталь. Знаете, что интересно? Ванин подошёл к Косовичу, снял фуражку и принялся платком протирать изнутри края околыша, которые стали влажными от пота. Уж как-то очень она старательно забрызгана грязью, художественно и достоверно, я бы сказал. А что удивительного, если машина ехала по грунтовой дороге после дождя, не понял Косович. А вы посмотрите внимательно, засмеялся старший лейтенант. Стёкла забрызганы, номера забрызганы, а вот под арками колес грязи нет, да и резина практически чистая, без налипших комьев грязи». «А ты глазастый!» – похвалил Косович и присел возле машины. Действительно, Эмка выглядела грязной, но там, где им в этом случае положено быть обязательно, комьев грязи и правда не было. Если бы она ездила по грязной дороге, буксовала, то была бы, как говорится, по самые уши, а на деле... Товарищ капитан Тризор лает. Дёрнул Косовича за рукав Митька. "Слышите?" И правда, откуда-то издалека раздавался злобный лай собаки. Косович приказал Ванину взять десяток солдат, а Митьке оставаться рядом со старшим лейтенантом. Маленькой группой они двинулись на собачий лай, не забывая внимательно смотреть по сторонам и под ноги. В метрах в 50 увидели Тризора, который задрав лохматую морду вверх, принимался лаять, а потом кидался к куче рыхлой земли. и начинал неистово рыть ее лапами. Нехорошее предчувствие сжало сердце. «Боец!» — Косович подозвал одного из солдат. «Вернитесь к машине и скажите, чтобы Ванин дал большую саперную лопату из багажника М-ки. Остальным осмотреть местность вокруг на пятьдесят метров. Любая мелочь, любой след, окурок, спичка — обо всем докладывать». Митька держал три зора за шею и плакал. Косович удивился. Мальчишка и без того пережил так много, а тут еще и это. Парень мужественно смотрел, как снимают слой за слоем землю, как показались сначала сапоги, потом командирская военная форма, портупея, рука с наколкой в виде звезды у основания большого пальца. «Ты что?» – тихо спросил Косович. «Не могу», – всхлипывая, ответил Митька. «Не могу смотреть на наших мертвых. Они не должны умирать, они врага бить должны». Знаете, как в нашей деревне вас ждали? Не смотри, Митя, не надо, посоветовал капитан. Иди лучше, посиди вон с тризором. Митька опустил голову, но с места не тронулся. Тихо поскуливала собака, к которой он прижимался как к самому близкому и дорогому существу. Косович подошёл к разбросанной земле и узнал старшего лейтенанта Полякова. Тот был убит выстрелом в голову, в правую её часть. видимо через окно или открытую дверь. В той же яме лежал и водитель Максимова, сержант Хлопотов, тоже убитый выстрелом в затылок. Документов нет, товарищ капитан, поднявшись с земли, сказал старшина роты, руководившей работами. В карманах у них вообще ничего нет, даже куриво. Сержант, связь с корпусом, приказал хмурый Косович радисту. Сидя на подножке командирского броневика, Полковник Халов рассматривал карту. Корпус напоролся на сильную оборону фашистов и никак не мог пробиться дальше на северо-запад. Откуда здесь такая оборона? Похоже, немцы готовились встретить их на этом направлении. "Товарищ полковник, вас 12-й", послышался голос радиста. Халов взял из его рук шлемофон, приложил к уху и прижал к горлу пальцами ларингофон. "Сокол-3 на связи. Сокол-3" Селезень не взлетает. Как поняли? Селезень не взлетает. Вода непокойная. Чёрт. Не удалось получить помощь партизан. Группа бойцов должна была с тыла атаковать охрану моста, связать её боем, и тогда с этого берега ударила бы передовая группа корпуса. Через мост можно было вывести основные части через реку и, разбившись на группы, раствориться в лесах. И авиация не страшна, и от пехоты оторваться можно. А теперь что? Партизаны не справились, их атаку отбили, они с потерями отошли. Рядом, подняв огромное облако пыли, резко затормозил мотоцикл. С заднего сиденья соскочил майор Букин. Кровь текла по его щеке из-под бинта. Шлемофон висел на шее за спиной. Лицо танкиста потемнело от копоти. «Засада, товарищ полковник!» — выпалил Букин. Это точно засада. Нас там ждали. Нас скоро закопаны тигры, зенитное орудие на прямой наводке. Они жгут танки в чистом поле. Мне деваться некуда. С двух сторон огневыми клещами. Отойди вот сюда, Букин. Полковник показал на карте край леса. Заройся, спрячься за деревьями, маневрируй, но продержись 4 часа. Я уведу корпус. Мы должны вырваться, иначе нас тут всех раздолбают. Понял, хмуро кивнул майор. Здесь, значит, встать, чтобы вы за моей спиной проскочили. 4 часа? Ладно, сделаем, товарищ полковник. Видать, иного выхода у нас нет. Букин, дорогой, ты только продержись. Полковник стиснул плечо танкиста. Надеюсь на тебя. Я должен быть уверен, что мне не ударят в спину. 4 часа, Букин. Майор, поморщившись, натянул шлемофон, отдал честь. и вскочил на заднее сиденье мотоцикла. Боец-мотоциклист дал газу, машина сорвалась с места и унеслась туда, где грохотал бой. Приказав дать ему связь с полками, полковник ещё раз бросил взгляд на карту. Что же происходит? Секретный рейд не получился с самого начала. Успешный прорыв через эту линию фронта сорван. Немцы восприняли эту атаку как настоящий прорыв, и всё на первых порах шло как и планировалось. А потом корпус начал нести потери. Один за другим они ввязывались в бои в самом неудобном месте, подвергались неожиданным атакам. Корпус маневрировал, но пока ещё двигался на северо-запад, как и планировалось. Когда Халов понял, что его маршрут каким-то образом стал известен немцам, он изменил направление. Два следующих дня были успешными. Уничтожив в склад с горючим Разнеся штаб и раздавив гусеницами дюжину машин, корпус вышел на оперативный простор и тут же попал в танковую засаду. Обойдя узел обороны, не ввязываясь в длительные позиционные бои, Халов направился на север, и там его прижали к реке. И вот теперь здесь. «Внимание всем! Я Сокол-3! Я Сокол-3! 202! Всем 202!» 202 по коду открытой связи означало отход. Сегодня отходить можно было только в сторону Лепневки, в обход моста. Халов ехал на броневике и от своего заместителя получал сведения о частях и подразделениях, которые выходили на Лепневку. Какие потери, господи, какие потери! Рейд не получился, это очевидно. Халова не оставляла чувства, что о прорыве именно на этом участке немцы знали. или предполагали его возможность и как следует приготовились. Как бы действовал в такой обстановке генерал Максимов со своим корпусом? Этот вопрос Халов задавал себе уже второй день, особенно в трудные минуты. Они часто пересекались с Максимовым, одно время воевали плечом к плечу, были соседями по обороне. Халов хорошо знал, что Максимов практически всегда находил выход из сложной ситуации. Остраумный, неожиданный для врага «И эффективный». «Как бы сегодня поступил Максимов?» «Правильно ли поступаю я?» «От танкового полка майора Букина мало что останется, но будет спасен корпус, который вырвется. Есть еще энергия напора, но силы тают». «Товарищ полковник передает головное боевое охранение. На дороге перед батальоном Овчинникова разворачивается немецкая часть». С передков снимают и разворачивают противотанковое орудие. Бронетранспортёр с пехотой, несколько танков. Сколько до них? сухо спросил Халов. Около километра. Батальон вышел из леса. Передай батальону атаковать немедленно. Самоходки на прямую наводку и атаковать. Смять, расстрелять прямо на дороге и под гусеницы. Не останавливаться ни на секунду. Буров шёл по улице, прикрывая лицо от пыли. Колонна машину ходила на юг. Корпус передислоцировался. Теперь, когда в прорыв отправили другое соединение, корпус Максимова отводили в тактический тыл, подальше от передовой. Решение относительно корпуса и его командира ещё не приняли. Боров понимал, что его не примут, пока контрразведка, в частности группа Седова, не даст результат. Если результата не будет в самое ближайшее время, то генерала Максимова арестуют. и им займется военная прокуратура. Доказать свою невиновность, когда найдены такие подтверждения связи с врагом, очень трудно. Скорее всего, Максимова снимут с должности в самое ближайшее время, назначат другого командира и в бой. А у оперативников пока что лишь косвенные сведения, которые толком ничего не доказывают. Только собранные вместе, они, как говорится, дадут нужную картину. Майор хотел поговорить с Максимовым о тех, С кем он фотографировался, когда приезжал фотограф из армейской многотиражки? Может, кто-то настаивал именно на этом дне, на том времени, когда генералу было очень некогда? Должны же быть какие-то зацепки, понимал Буров. То, что помнит сам генерал Максимов, не помнит никто. Ненавязчивый разговор, намёк, подсказка, неудачная шутка, что-то такое. Ведь не просто же и за всех для этой фальшивки выбрали именно Максимова. Стоп, осадил себя Буров. Ты уже делаешь выводы? Ты уже оправдал Максимова? А если он действительно враг? Генералы держали наготове вахту, стараясь не особенно афишировать его арест. Для этой цели выбрали отдельно стоящий частный дом без хозяев. Сначала в нём располагалось подразделение связи, затем его освободили для командира корпуса. Буров свернул на соседнюю улицу. Вот забор, калитка, цветущие яблони под окнами. У калитки часовой с автоматом. Ещё один у входа в дом. Двое, как знал Буров, охраняют Максимова с другой стороны дома, куда выходят ещё два окна. В соседнем доме, буквально в 50 м, расположился караульный взвод. В его задачу входит охрана дома и территории вокруг. Ежедневно в караул заступают 17 человек. Посты сменяются, как и положено по уставу, через каждые 2 часа. Убежать Максимов не мог. Он как раз демонстрировал обратное, желал поскорее получить объяснение и подробнее узнать о выдвинутых против него обвинениях. В рассказах о каких-то контейнерах и найденных в них фашистских документах с его фотографией Максимов не верил, считал это глупой сказкой, цель которой сломать его морально. Надо нам прямо завтра вывести Максимова на новое место дислокации штаба корпуса, подумал Буров. Подальше от людских глаз автоматная очередь раздалась где-то за домами. Шмайсер узнал Буров, ёрванул за стёжку кобуры. Часовой у калитки обернулся на звук выстрелов, потом увидел бегущего к нему майора контрразведки, который пытается выхватить пистолет. Буров заметил волнение часового и убрал руку с кобуры. "Туда!" кричал он, указывая пальцем в сторону дома. "Туда!" Он уже слышал, как в ответ ударил, но тут же захлебнулся ППШ. Снова очереди из шмайсеров. Часовой у калитки вскинул руки и повалился в траву. Второй часовой отскочил к яблоням и, пристроив автомат на одну из веток, открыл огонь. Несколько пуль сбили с деревьев листья, выбили кору на яблонях. Из соседнего дома выбегали солдаты и сразу же попадали под огонь. Несколько человек залегли и стали отстреливаться. Полетели гранаты. С дребезгом разлетелось оконное стекло. Дом, в котором располагался караул, полыхнул изнутри огнём, потянулся чёрный столб дыма. Буров добежал до лежавшего на земле у калитки солдата и упал рядом с ним. В воздухе над головой свиснули несколько пуль, одна угодила в доску забора и расщепила её. Взяв автомат убитого и вытащив у него из брезентового чехла на ремне запасной диск, Буров кинулся в густой кустарник. Стрельба велась с обеих сторон, но тех, кто сейчас атаковал охрану, видно не было. Значит, они с другой стороны. Вполне возможно, выбивают сейчас окна и захватывают генерала Максимова или спасают. Ах ты чёрт, Буров ргнулся. Вот такой вариант ему в голову не приходил. А если это попытка освобождения генерала? Ударом приклада майор выбил из забора две доски и ужом вполз во двор. Если враг в доме, то его могут заметить, когда он встанет. А если проползти до густой малины, можно будет подобраться к дому незаметно. Он быстро пополз между забором и зарослями малины. Хорошо, что кто-то успел выпалыть это пространство, иначе можно было бы запутаться в зарослях. Буров поднялся на корточки, осмотрелся. Стрельба совсем рядом. Сплюнув, он рывком бросился вперёд и прижался спиной к стене дома. Раздался звон стекла. Из окна вылетел наружу массивный деревянный табурет. Следом в окно головой вперёд вывалился человек. Это был генерал Максимов, в сапогах и в гимнастёрке без погон. "Лежать!" приказал Буров. Генерал резко обернулся. Нужно было принимать решение, ведь если Максимов враг, которого сейчас пытаются освободить фашисты, майор Буров просто обязан застрелить предателя, не дать ему уйти. Чёрт, чего вы медлите?" прорычал Максимов. "Они уже возле дома". Буров услышал, как с противоположной стороны дома разбили стекло. Это могло означать только одно: немцы забираются в дом. Всё, некогда рассусоливать. Пан или пропал. Максимову хотелось верить, и Буров в него поверил. Он кивнул генералу в сторону яблони, где лежал убитый часовой. "Там автомат. Отходите, я вас прикрою". Хорошо, потом отходите вы, я вас прикрою, крикнул Максимов и перекатившись, вскочил на ноги. Он подбежал к убитому солдату, схватил его автомат и бросив короткий взгляд на дом, вскинул оружие. Две короткие очереди, и Максимов отбежал к забору. Бурову некогда было наблюдать за действиями генерала. Он вставил ствол автомата в оконный проём и уловив движение внутри, дал две очереди. Пригнувшись, пробежал несколько шагов ко второму окну и снова вставив ствол в окно, дал ещё две очереди. В ответ раздался крик раненого человека. Обернувшись, Боров увидел, как Максимов молодецки перемахнул забор и исчез в высокой траве. Придётся надеяться на него, решил майор. Он попятился, стараясь не терять из виду оба окна и угол дома, откуда могли появиться диверсанты, затем бросился назад. Сухо застрочили шмайсеры Несколько пуль просвистели совсем рядом, ударились, поднимая фонтанчики пыли возле ног. Майор прыгнул рыбкой, как прыгают в воду, и перелетев через забор, перевернулся через голубую и упал неподалёку от Максимова. Тот отчаянно отстреливался, но у него был только один магазин. Буров встал на одно колено и прижав к плечу приклад, открыл огонь короткими очередями. Два человека в гражданской одежде появились между домом и забором соседнего участка. Оба упали с ражённые очередями Максимова и Бурова. Кто-то длинно застрочил из окна. Майору пришлось лечь и отползти в сторону. Гул моторов раздался со стороны улицы. Буров с облегчением увидел, что это свои полуторки на подножке одной из машин, офицер с красной повязкой на руке, видимо, дежурный по части. Машины остановились в нескольких десятках метров от дома. Из кузова выпрыгнули солдаты и побежали к дому, охватывая диверсантов с двух сторон. Дом охраны разгорался. Невозможно было находиться рядом от нестерпимого жара. Максимов вдруг оставил автомат и бросился через калитку к лежавшему на земле солдату. Буров едва не выстрелил, подумав, что генерал решил сбежать. Но Максимов оттащил бойца в сторону, потом ухватился за его ремень, забросил на плечо и поволок к калитке. Когда он вытащил солдата на улицу, Буров понял, что тот еще жив. Правый рукав на тельной рубахе Максимова и его волосы дымились. «Останьтесь здесь», наклонившись к Максимову, велел Буров. «И, пожалуйста, без фокусов». Махнув рукой солдатам, Буров снова бросился во двор дома. Открыв дверь, отпрянул в сторону, но в доме никого не было, кроме двух убитых в гражданской одежде. Окна на другой стороне дома были разбиты снаружи лопатами. Буров увидел, что к реке отходят отстреливаясь двое. Крикнув солдатам, чтобы не отставали, Буров выпрыгнул в окно, дал очередь вслед убегавшим и кинулся на перерез, чтобы отсечь диверсантов от дороги и прижать к реке. Трое солдат попрыгали следом за ним и стали поливать отходящих очередями. Не убивать, зарал Буров. Живьём брать, живьём! Один из убегавших вдруг выронил автомат и упал на спину, как будто у него подкосились ноги. Второй только мельком глянул на своего товарища и, меняя на бегу магазин, продолжил отступление. Несколько шагов, остановка, две очереди и снова петляя бегом. — Грамотно уходит, — со злостью подумал Буров. — Сейчас я выберусь на ровное место, чтобы ноги твои видеть, гад, и ты отбегался. Я тебя стряножу. Однако добежать майор не успел. Беглец со всего размаху ткнулся лицом в землю и замер в неестественной позе. «Тьфу ты!» – Буров перешел на шаг. «И этого не взяли. Что же за день сегодня такой?» Он крикнул выбежавшим солдатам, чтобы обыскали тела, а если есть признаки жизни, надо перевязать и кровь из носа доставить в госпиталь. Теперь было время подумать, откуда пришли диверсанты и куда отходили. С Максимовым разберёмся потом. Сейчас выяснить пути проникновения и отхода. Куда они шли? К реке? Нет, речка в этом месте узкая и мелкая, воробью по колено, дно илистое, завязнуть можно в два счёта. Лодки не видно. Она, если и была, то у дальнего берега, а не здесь, за зарослями рогоза. Значит? Эй, бойцы, крикнул майор солдатам, которые вместе с ним прыгали из окна. Давайте за мной, и оружие наготове. А что, ещё кто-то есть? Деловито осведомился один из солдат. Может и есть. Похоже, их там машина ждала. Они ведь нападение планировали. Значит и отход просчитали. Там могут их сообщники ждать. Поэтому, товарищи бойцы, предупреждаю, стрелять только по ногам. Хватит убитых, только живыми брать. Поняли? Так точно, усмехнулся другой солдат. Только если они в меня стрелять начнут, я могу не сдержаться. Нервный я до фашистов в последнее время. Предупреждаю сразу. Буров подошёл к солдату и посмотрел ему в глаза так, что тот сразу стал серьёзным и даже испуганным. Да пошутил я, товарищ майор, пробормотал он. Пошутить уж нельзя. Боец, если ты застрелишь сегодня ещё хоть одного фашиста, который мне нужен живым, я тебя сам в кустах пристрелю. Понял меня, шутник? Живыми брать. Всё, бегом за мной. И не толпой а растянуться цепью. Вперёд. Майор бежал первым, внимательно оглядываясь по сторонам. Что там на опушке за крайними деревьями, за кустами? Если кто-то ждал отход штурмовой группы, то, вероятно, они уже поняли, что группа уничтожена и ждать больше некого. А если не ушли, а если не поняли, только бы ребята, что бегут со мной, были внимательными. Здесь не фронт, а Здесь опаснее, потому что ты не видишь врага, не знаешь, где он, не понимаешь, что он может оказаться совсем рядом. Во многом на передовой проще. «Двое туда!» — крикнул Буров бойцам, показывая вправо, где за редкими деревцами начинался сплошной бурелом. «А ты, шутник, со мной!» Буров добежал до крайних деревьев, на опушке перешел на шаг, держа автомат на готове. Так и есть, три мотоцикла с колясками, прикрытые ветками. самый удобный транспорт, если хочешь быстро скрыться через лес. Он отбросил несколько веток и присмотрелся. Два отечественных мотоцикла, один немецкий, трофейный. Никого рядом нет. Сбежали. А может, и не прикрывал никто группу. Нет, сомнительно. Майор сделал знак двигаться тихо. Они шли, пригибаясь и прислушиваясь к звукам леса. Где-то провея отреснула ветка. но Буров увидел, что это два других бойца идут в двух десятках метров от них. «Стоять, падла!» — вдруг заорал шутник. «А ну, бросай оружие, или я из тебя решето сделаю!» Буров тут же метнулся за дерево и выглянул оттуда. Боец стоял, широко расставив ноги, и целился в двух мужчин в серых мятых пиджаках и потрепанных кепках. Солдатские ремни, которыми были перетянуты на поясе их пиджаки, сумки с запасными магазинами для шмайсеров всё говорило за то, что перед ними диверсанты. Оба старательно тянули руки вверх, сидя среди кустов на брезенте. На крики подоспели двое других бойцов. Буров остановил их и велел обследовать лес вокруг. Но тут один из задержанных подал голос. Нет там больше никого. Только мы вдвоём. Не стреляйте, мы не сопротивляемся. Русские? С угрозой в голосе спросил Буров. Кто такие? Майор резко отшварнул ногой вражеские автоматы. "Отвечать!" Мы замялся один из пленных, продолжая старательно тянуть руки вверх. "Мы русские. Нас немцы заставили помогать им. Это диверсанты заброшенные. Там есть немцы, есть власовцы, их много здесь собралось. А вы кто? Власовцы?" спросил боец, но Буров сурово глянул в его сторону, и тот замолчал. "Нет, мы это из местных." «В полиции служили. Тоже заставили, но мы никого не убивали. С партизанами не воевали, население не обижали. Поверьте, на наших руках нет крови». «Нет крови?» — глаза Бурова сузились. «А здесь что сейчас произошло? Вы знаете, сколько человек там погибло?» Двое бойцов, запыхавшись, вернулись и доложили майору. «Вокруг никого. А еще из поселка сюда двигается около роты советских автоматчиков. Видимо, собираются прочесывать местность». Буров отправил бойца сообщить о своём месте нахождения и о двух пленных. Затем продолжил допрос. Цель нападения. Мы не знаем, простодушно в один голос ответили пленники, беспомощно переглянувшись. Велено было ждать здесь, охранять мотоциклы, если что, дать сигнал ракетой. Смотрите, если врёте, предупредил майор, но полицаи стали уверять, что правда не знают ничего. Встать, вперёд. В поселке Буров распорядился разместить Максимова в каменном здании опустевшего штаба корпуса. Пока все службы не покинули поселок, он решил остаться здесь. В сарай возле магазина прикатили мотоциклы из леса, туда же сложили захваченное у диверсантов оружие. Отдельно уложили тела убитых для проведения опознаний и экспертизы. Предстояло их осмотреть, проверить личные вещи и одежду. А главное, пока тепленькие, надо срочно допросить двоих пленников». Такую удачу буров даже не ожидал. Два живых и готовых давать показания диверсанта. Оставалось понять, чего они хотели добиться. Группа погибла. Вряд ли командование планировало именно такой исход дела. Но какова была цель? Выкрасть генерала Максимова? Убить генерала Максимова? Или дом, в котором содержался под арестом генерал Максимов, случайно оказался на пути диверсантов. Арвались они, скажем, к зданию штаба корпуса. Но штаб корпуса почти полностью выехал. Остались лишь кое-какие хозяйственные и вспомогательные службы. Даже запасы горючего, что имелись при штабе, и те вывезли. Значит, Максимов, но почему так бездарно погибла группа? Ведь знали же её командиры, что в соседнем доме располагается взвод охраны, а это больше 30 человек. А атаковавших диверсантов было всего восемь, и двое в лесу, охраняли три мотоцикла с колясками. Восемь диверсантов плюс захваченный генерал, вот тебе и девять мест. А эти два бывших полицейя должны были или умереть на месте, или удирать своим ходом. На них транспорта не было. Вошёл командир комендантской роты старший лейтенант Гузов. Он собрался доложить как положено, но Буров махнул рукой, приглашая его присесть. На столе лежал лист бумаги, где Буров схематично нарисовал место боя. с прилегающими домами и рельефом местности вплоть до самого леса. Гузов снял фуражку и посмотрел на художество майора. Смотри, Олег Евгенеевич. Буров стал водить карандашом по рисунку. Вот отсюда, как теперь понятно, атаковали диверсанты. Когда их заметили часовые, они были уже на расстоянии броска гранаты. Двое ребят, что охраняли дом Максимова со стороны реки, убиты почти сразу же в короткой перестрелке. Из караульного помещения выбежал начальник караула и двое автоматчиков. Они убили или ранили двоих диверсантов. Немцы подгадали, смена караула должна была произойти через час сорок минут. Охрана открыла ответный огонь, когда в окно караульного помещения и в комнаты отдыха караула полетели гранаты. Однако к этому времени третий часовой у дома убил одного из диверсантов, прежде чем погиб сам. Двое разбили окна и проникли в помещение, где содержался Максимов, но тот успел выскочить во двор. Этих двоих в доме застрелил я. Ещё один погиб в перестрелке позже. Ну и двоих, пытавшихся уйти к лесу у реки, застрелила охрана, хоть я и орал как сумасшедший, чтобы брали гадов живыми. Всё, что скажешь? Глупо напали, а не что? Не знали, сколько там охраны? Думаю, знали, возразил Буров. Тогда вдвойне глупо восьмерым атаковать 30 человек. Ну не смертники же они. Да и не та это цель, чтобы ради неё класть столько голов. Я бы ещё понял, если бы они атаковали огромный склад боеприпасов или аэродром стратегического значения, а тут что? А тут генерал, командир корпуса, напомнил Буров, откинувшись на спинку стула. Ты же в курсе, что Максимов не случайно находится под домашним арестом. Непонятно. Враг оный друг. Нет, ты губы не надувай и не бычься. Буров швырнул на стол карандаш и сурово посмотрел на командира комендантской роты. Прежняя мысль промелькнула в его голове. Насколько трудно этим людям, боевым офицерам, привыкнуть к тому, что в тылу не всё так просто и однозначно, как на передовой. Там впереди враг, он по ту сторону нейтральной полосы, он перед тобой во время атаки, и никаких условностей. А тут прекрасный человек. Заслуженный командир, генерал, человек, которому все вокруг верили больше, чем себе, и вдруг оказался предателем и врагом народа. Как? Почему? Не верит никто. И Митьков тоже об этом говорил. Встречался он и с солдатами и с офицерами, не с молодёжью не обстреленной, а с теми, кто повоевал, кто Максимова знает не один год. Ты спокойнее, Гузов. Никто обвинения ещё не вынес. Идёт следствие, сбор фактов. Виновным у нас человека признаёт только суд. А пока думаем и думаем. Вариант первый. Если они хотели выкрасть генерала, своего агента, то почему не использовали большую группу? Почему не разнесли здесь всё в пух и прах? Если они имитировали нападение и выкрадывать генерала не хотели, а думали лишь пошуметь и отойти. Тогда и мне зачем было так близко подходить? Гузов догадался, куда клонит майор. «А они подошли вплотную и все здесь полегли. Значит...» «Значит, их задачей было ликвидировать Максимова», — понизил голос Буров. «Иного объяснения я не нахожу. Подобраться малыми силами, убить генерала и отойти. Любой ценой убить, понимаешь? Им важно, чтобы мы не получили ответа на вопрос, враг он или друг, обрубить все концы». «А вы знаете, товарищ майор...» Старший лейтенант вдруг прищурился и, взяв брошенный буровым карандаш, показал на карте участок перед домом, где находилось караульное помещение. Я, пожалуй, одну вещь вам скажу. Сейчас только дошло до меня после ваших рассуждений. Я ведь там всё осмотрел, когда убитых собирали и оружие. Они погибли, потому что планы их спутались. Сорвалась операция буквально из-за нескольких секунд и одного промаха. Ну-ка, Боров с интересом посмотрел на молодого офицера, имевшего к этому времени немалый фронтовой опыт. Я, конечно, могу ошибаться, но осмотр места и опрос бойцов караула показал, что первая граната не влетела в окно караульного помещения. Диверсант, бросивший её, чуть-чуть промахнулся. Граната ударилась в косяк оконного проёма и упала под окном. Или бросавший был этим взрывом оглушён, или его убили. Но пришлось бросать гранаты другому. В любом случае этот промах дал нам несколько секунд времени. День, в королевном помещении было не так много отдыхавших солдат, только ночная смена, пять человек. Когда началась стрельба и грохнул первый взрыв, наружу выскочили почти все. А две последующие гранаты зажгли дом, но самим бойцам урон нанесли небольшой. ЭТИМИ гранатами убито было четверо и шесть человек ранено. Не промахнись, первый диверсант. Всё могло бы пойти иначе. Товарищ майор Я не утверждаю это на сто процентов, но у меня сложилось такое впечатление. А что? Логично. Из-за этого вполне могла сорваться хорошо подготовленная операция. Из-за случайности. Да и не могли диверсанты привезти сюда три десятка человек. Их бы засекли. Ведь они знают, что мы нашли и машину генерала, и убитого адъютанта с водителем, и мотоцикл, и участкового. Они понимают, что мы их ищем. Прочё своим леса, что все здесь в тылу настороже, даже местное население. Значит, общий вывод, Олег Евгеньевич, они шли с целью уничтожить генерала Максимова малой группой, эффективно и быстро: напасть, убить и уйти. Вот и я о том же, вздохнул Буров. И означает это скорее всего, что Максимов не виновен. Так а я о чём? оживился Гузов. Но майор погрозил ему пальцем. «Тихо-тихо, торопыга!» «Забыл условие?» «Ни звука, ни полслова никому!» «О чем мы говорим, что предполагаем, это оперативная информация. Решение будет принимать Москва, а не мы с тобой. Так что, как гласит первая заповедь Гиппократа, не навреди». «Чья заповедь?» «Не понял Гузов». «Ладно, забудь», — махнул рукой Буров. Он начал допрашивать бывших полицаев. Первый, тот самый, что в лесу руки выше всех задирал и просил не стрелять, оказался Макаром Васильчиковым, бывший колхозный бригадир поливодческой бригады, хитрый деревенский мужик, еще не старый, меньше пятидесяти, где семья не знает, с осени сорок первого мается по чужим углам, служит в полиции у немцев. Виновен или невиновен Васильчиков в гибели советских солдат и мирного населения, разбираться будут другие. А сейчас Буров интересовало всё, что касается диверсантов. Сидел Васильчиков на стуле посреди комнаты понурый и заискивающе поглядывал на майора. Как ты к ним попал и когда? строго спросил Буров, записав личные данные задержанного. Так мы с Осипом оба попали, нервно дёрнул Макар плечом и бросил тоскливый взгляд в окно. Нас, когда немцы отступали, оставили в схроне. Сказали, что это временно. Что готовится у них, значит, удар по Красной армии, который до Москвы докатится. Испугались мы, не стали из леса выходить. Они нам продукты оставили, оружие. И вы всю зиму в лесу сидели, в землянке? Нет, какое там. Мы в деревеньку перебрались. Глухая деревенька, тут неподалёку. От неё и десятка дворов не осталось. Да и у тех хозяев не сыщешь. Пёток старух до да два старика ползают. Прошлогоднюю картошку с колхозного поля копают, а в лес к хрону по очереди ходили каждый день, как велено было. Боялись, что вернутся и убьют. Мы же ничего не знали, что в мире творится, ничего о положении на фронте. А так бы вышли и сдались, конечно. Понадеялись на схождение. Ну понятно. Так значит вы родине преданы. Так за неё сражаетесь. Ладно, не мне решать. Сколько диверсантов в банде? Что вы о них знаете? Сколько всего не знаем, поспешно ответил Васильчиков. К схрону выходил один офицер с двумя автоматчиками. Вроде немец, только по-русски говорит чисто. Те двое всё больше молчали. С ним он при мне не разговаривал, расспрашивал как и что, говорил, что скоро германская армия вернётся, чтобы ждали и выполняли его приказы, и жить велел в схроне, а из деревни уйти. В каких ещё диверсиях вы с ними участвовали? Ни в каких. Чем хотите, поклянусь, ни в каких. Это первое. С вечера велели приготовиться, а утром быть на том вот месте, где вы нас взяли. Мы пришли, а их там уже восемь человек и три мотоцикла замаскированные. Тот офицер, что к вам приходил, среди этих восьмерых был? Нет, там был только один из его сопровождающих, который нас в лицо знал. Все восемь немцы? «Не знаю, нет, наверное», – замотал головой полицай. «Трое или четверо наверняка немцы», – слышал по разговору. «Остальные не немцы. Нечего им было при нас выкобениваться и по-русски говорить. Четверо-то не таились. Думаю, что они бывшие полицаи, как мы. Или власовцы, или еще кто. Может, из Литвы. Боевая выучка есть, это сразу видно. С нами не разговаривали. Просто приказали ждать и охранять мотоциклы». Стрелять в каждого, кто подойдёт. Три мотоцикла с колясками, усмехнулся Буров. Это на девятерых. А вас вместе с их группой 11. Повезло вам, хлопцы, что мы их перебили. А вы что, думаете, что они нас того порешили бы потом? Я не бабка, чтобы гадать. Второй пленник, Осип Кравец, был угрюмый и молчаливый. Из него каждое слово приходилось тянуть клещами. Он рассказал только то, что Буров уже знал. Показания обоих полицейев сходились. Можно было считать, что говорили они правду. Только вот картину они не прояснили нисколько. В конце допроса Кравец поразил Бурова. Совершенно случайно выяснилось, что Осип неплохо владеет немецким языком. В деревне, где он жил, немецкий язык в школе преподавала немка, и у этой учительницы было трое детей. А еще в деревне жили три немецкие семьи с детьми. Кравец с детства нахватался, получил хороший словарный запас, и в школе ему с немецким языком было проще. «Кое-что уловил», — кивнул Кравец, когда майор спросил его, о чем говорили при нем диверсанты. «Не называли ли населенные пункты, даты, фамилии?» «Они к нам в схрон приходили по весне, я слышал. Мы с Макаром уже из деревни перебрались, снова в лес». Называл немецкий офицер какое-то коровье в имя и говорил, что завтра сбор там. А ещё в другой раз я слышал разговор двух немцев. Они тихо говорили, думали, я сплю, а я слышал. Про посылку говорили для генерала. Сказали, что привезут её вовремя. Нужно забрать и через 2 часа быть в лагере. Ну или вместе, где они живут, или в штабе, я не помню точно, но я так его понял.